Глава тринадцатая. Неожиданная разгадка тайны. В ночь после разговора с Гуд Асиком я долго не мог заснуть. Шали тоже ворочался сбоку-набок, и лишь Кифа спал безмятежно и крепко. Я простил товарища, но неприятный осадок на сердце остался. Ещё и ещё раз я вспоминал историю наших недолгих отношений, пытаясь понять, как и чем не мог уязвить шали. Отец! Вот кто бы сумел рассеять сомнения. Я звал его, беззвучно шевеля губами, молила о помощи, просил поддержки, умолял о совете. Тщетно! Видение не появлялось. Возможно, отцу был нужен живой голос, однако я помнил упрек шали о том, что шепчусь по ночам со светом и не хотел снова дразнить товарища. Прошла примерно половина ночи, когда мои веки наконец стали смыкаться. Синие, зеленые, коричневые круги завертелись перед мысленным взором. Я мягко опустился на сладкое ложе сна. Но спал я недолго. «Шума! Проснись! Шума!» Я открыл глаза, еще не понимая, снится ли мне голос или звучит наяву. В комнате неподвижно стояла тишина. Другое зрение еще не включилось, поэтому я не видел ничего, абсолютно ничего, кроме собственной руки, поднесенной к самому носу. В начале пребывания в обители мрак и тишина середины ночи приводили меня в ужас, но сейчас я чувствовал себя свободно и уверен. Фербек-Умран самое безопасное место на свете. Это я твердо усвоил, и потому не боялся ни тишины, ватно закладывающей уши, ни влажно-бархатной темноты. Наверное, приснился. Подумал я и собрался перевернуться на другой бок, когда снова услышал голос «Шуа! Проснись, Шуа!» Он шел откуда-то сверху, негромкий, чуть подвывающий, совершенно явственный, не имеющий никакого отношения к сновидению голос «Что это? Откуда? Почему?» встревоженный я сел на кровать. «Кто может звать меня в такое время?» и, главное, откуда, — доносится голос. Радостная мысль встряхнула мое тело. — Это весть! Я слышу весть, я вестник! — Шуа! Проснись, Шуа! Да не сплю я, не сплю, — зашептал я. — Кто ты, откуда, чего хочешь от меня? — Да не шепчи ты, — раздался в темноте голос кифы. — Собирайся, беги, раз вызывают. Я вздрогнул от неожиданности. — Это... Что же получается? Кифа тоже слышит голос. Значит, это невестна. Тогда что? Куда бежать, Кифа? К брату иувену Куда еще? Если он зовет. Надо идти. Брат Риувен? Тот самый, что проверял меня свинцом? Конечно, тот. Он единственный, кто вызывает. Но куда мне идти, Кифа? И как он вызывает? Уф! С кровати Кифа донес легкий хруст. Видимо, мой товарищ потягивался. Разбудил ты меня, Шуа! Это не я, брат Риувен. Ну, он начал, а ты продолжил. Неужели ты до сих пор не знаешь, где отыскать брата Риувена? Откуда мне знать, Кифа? Я же хожу только на уроки и в дом собраний. Ладно, одевайся, я тебя отведу. Я принялся... На ощупь искать хитон, упавший со столика. Тут включилось другое зрение, и все стало легко и просто. Мы руки, надели хитоны и тихонько выбрались из комнаты. Шали спал, как убитый, даже не пошевелился, пока мы собирались. Кифа! А как брат Риувен вызывает? В стены подземелья, замурованы тонкие трубы. Они сходятся в том месте, где брат Риувен проводит проверку свинцом, но и всякие другие проверки. Он — верховный проверяльщик Кумрана, и он же — единственный глашатый. Точно! — вспомнил. Когда меня водили на проверку, брат Риувен что-то шептал в одной из маленьких отверстий в стене. — А говори, что не знаешь. — укоризненно произнес Кифа. — Если приложить... губы кустью трубки и сказать несколько слов, и хорошо слышно на другом конце. Я толком не знаю, как она устроена, но в тишине обители можно различить даже шепот. Правда, этим способом пользуются все меньше и меньше. Большинство избранных умеет слышать весть. Когда же наставнику или главе направления нужно позвать того, кто не слышит, он просит брата Риувена, и тот использует трубки. значит Я не слышу весть Во рту стало сухо и горько. Об этом знают наставник и глава направлений. Но почему же мне все время кажется, будто я уже достиг этой ступени? Разве лицо отца это не вид вести, или оно плод моего воображения, разыгравшийся фантазией? И почему мне так хочется стать вестником? Разве нельзя жить без этого дара? Ведь есть избранные, обходящиеся без него. Прохладный ветерок ровно дул из глубины коридоров. Тишину нарушало только легкое постукивание моих сандалий. Мне было хорошо. Я понял, что наслаждаюсь прохладой, тишиной, даже подъемом среди ночи. Быть избранным, жить в обители, идти путем духа. Разве есть лучшая участь на свете? А весть? Придет в свое время? Раньше или позже, но придет. Я не сомневался, что она откроется мне так же, как открылась другое зрение. «Кифа?» — спросил я, вспомнив про незаданный вопрос. — Как испытывают огнем? Что заинтересовался? — усмехнулся Кифа. — Еще бы! Это самое опасное из всех испытаний. Им выявляют правду до самого конца, до глубины сердца. Так расскажи. Так слушай. От учителя праведности осталось несколько вещей. Хитон, посох, кольцо, чаша и брусок испытания. Он выкован из очень твердого металла, размером с ладонь. Брусок раскаляют до красна, и проверяемые проводят по нему языком. Если он говорит правду, с ним ничего не случается. Но если врет, то сам понимаешь. И были такие случаи? Да, были. На поверхности, рядом с хлевом, расположены домики, в которых живут те, кто ухаживает за скотом и выполняет всякие хозяйственные работы. Среди этих работников есть несколько немых. Но почему они остались в обители? А куда им идти? Объяснить, что произошло, они не могут. Есть пищу, сынов тьмы, тоже. За стенами Кумрана они просто умрут с голоду. Конечно, всю жизнь чистить хлеб молоть зерно и убирать двор — не самая лучшая доля. Но не забывай, они остаются в обители. Ходят каждый день в дом собраний, едят за общим столом, окунаются в бассейн, проходят проверку у брата Звулуна и лечение у терапевтов. Их простая и честная жизнь в прекрасней участи какого-нибудь богача из города Пальм, тратящего свои годы на погоню за животными удовольствиями. Одного я не пойму, зачем же тебе рисковать подвергаться такой проверке? Э — Э-э-э! — засмеялся Кипа. — Ты, я вижу, держишь ушки на макушке и все мотаешь на ус. Молодец! Очень просто. Я не боюсь испытаний. Не боюсь. По простой и понятной причине. Я чьи из И нет на мне никакого греха, ни поступков, ни слов, ни мыслей. Но я имею в виду таких, за которые можно обжечь язык. Но это не все. Тот, кто успешно проходит испытание сразу поднимается на новую ступень. прусок не просто проверяет, но и очищает. Того, кто сам по себе чист, разумеется, выжигает до самого сердца скрытую нечистоту. Поэтому получить право на проверку огнем — большая удача. Можно проскочить одним махом несколько лет кропотливой работы по самоочищению. Почему же это называется проверкой? Огнем? Скорее, железом или бруском? У тебя слишком болтливое настроение для ночного визита к брату Рео Вену. Отдернул меня Кифа. Подумай лучше о том, для чего эти могли вызвать такое время. Я начал размышлять о возможной причине вызова, но времени для размышлений не осталось. Почти сразу после окончания разговора Мы оказались в том самом коридоре, где несколько месяцев назад я стоял с раскаленной сковородкой на голове. Томление расплескало свинец. Томление прикрыло мои мысли и душу от проверки, и в результате на меня возложили огромные надежды. Должен признаться, мне приятно слушать о своей необычайности, особой избранности и великом предназначении, но в конце концов тайна должна открыться. Я не могу бесконечно делать вид, будто я — это не я, кто-то другой, более способный, достойный и благородный. Брат Трювен сидел неподвижно, точно большой белый камень, сидел возле стены. От камня его отличали хитон и седая борода. Завидев нас, он легко поднялся с своего места и сделал несколько шагов навстречу. «Привел новичка Кифа». То ли спросил, то ли отметил он. Молодец. Хороший поступок. Пойдем со мной, Шуа. Тебя хочет видеть верховный терапевт. Все еще новичок, — подумал я. Вот настоящая проверка. Мои учителя хотят меня приободрить, обнадежить, поэтому их мне всякой меры. А для брата Риувена я все еще новичок, один из многих, — «Я подожду тебя здесь», — с нескрываемой тревогой произнес Кифа. «Можно, брат Рюэн?» «Подожди», — «если хочешь», — ответил тот. «Только боюсь, ждать придется долго». «А почему?» — спросил я. «Да потому», — сказал брат Рюэн, становясь передо мною, «что верховный терапевт просто так среди ночи учеников не вызывает. Значит, то, что ты натворил, требует немедленного вмешательства». Но немедленное вмешательство верховного терапевта даром не проходит. После него ученику необходимо несколько часов, чтобы прийти в себя. Шел бы Токифа в свою комнату. А Шуа я позабочу сам. И поверь, не хуже, чем ты. Иди-ка за мной, парень. Мы прошли несколько шагов по коридору. Брат Риувен свернул в боковое ответвление. Спустя несколько минут мне показалось, будто мы возвращаемся обратно. Так и получилось. Ответвление описало круг, и, пройдя до его конца, мы вышли в жаркий, недалеко от бассейнов. Я уже научился различать эти коридоры по внешнему виду. Они все были разными, одни чуть выше, другие немного шире, Иная форма сводчатого потолка, неодинаковая кладка стен. Каждый коридор имел неповторимые особенности, как имеет свое лицо дом, или скала, или дерево. Мне уже не нужно было ощупывать камешки на перекрестках. Коридоры, по которым я ходил каждый день, стали моими знакомыми, даже друзьями. Мне хотелось присвоить каждому имя — длинный, тусклый, извилистый. узкий я рассказал об этом желании учителю Малиху, но тот сурово меня отчитал: "Коридоры обители священны и не нуждаются в именах придуманных новичками. Тысячи избранных прошли по ним, повторяя учение, миллионы молитв произнесены тут, а сколько слез пролито, сколько духовных открытий совершено, если б ты мог услышать, что говорят камни этих стен, они бы поведали длинную, длинную историю. Разве камни умеют говорить, учитель Малих? Все умеют говорить. И птицы, и рыбы, и деревья, и жуки в траве. И сама трава, и камни. Нужно только научиться понимать их язык. Вот было бы интересно послушать язык камней обители, Учись хорошо, Шуа, и ты обязательно поднимешься на этот уровень. Я хотел спросить у малика слышит ли он сам разговор ко мне, но постеснялся, ведь мой вопрос мог поставить учителя в неловкое положение. Тем не менее мысленно я все-таки дал имена самым нахоженным коридорам. Главный, ведущий от нашей комнаты в бассейны, и назвал Жаркин. Он проходил ближе всего к поверхности, и в нем, по сравнению с другими коридорами, явственно ощущалось тепло, раскаленное солнцем земли. Тот, по которому мы ходили в классы для занятий, наклонным, где он спускался на второй уровень, а ведущих к дому собраний торжественным. Так, пройдя боковые ответвления мы оказались в жарком и вышли к бассейнам. В зале было темно и тихо. Учитель Звулун выглянул из каморки приветственно махнул рукой брату Риувену и скрылся обратно. — встречу с главой направления, — сказал брат Риувен, — приходят очищенными. Он говорил тихо, привычно понижая голос, ведь в зале каждый звук гулко отражался от стен. — Хорошо, учитель. Риувен сказал ей и двинулся к нашему бассейну. — Постой. «Сегодня тебе туда!» И он указал мне на первый бассейн. Я не поверил своим ушам. «Окунуться там, где очищается наставник и глава направлений? О такой чести можно только мечтать!» «Да-да», — повторил учитель Рио Вен, видимо, о замешательстве. «Верховный терапевт приказал тебе окунуться именно здесь». Не чую под собой ног. Я подошел к первому бассейну. Он был очень узким и глубоким, в отличие от нашего. В одной из его сторон вырублена мраморная лестница с перилами. Видимо, пожилые наставники не могли выбираться из бассейна, не помогая себе руками. Я сбросил одежду и несколько мгновений стоял, сосредоточиваясь. Нужно запомнить ощущение, ведь завтра учитель Малик заставит меня подробно описать все, что я почувствовал и подумал. Он называет это ежедневным отчетом. Я действительно уже привык каждый день перед сном мысленно перебирать события минувшего дня. Я не стал спускаться по ступенькам, а просто шагнул с края вниз. Ух, тело божгло холодным огнем. Или вода в первом бассейне холоднее, или мне так показалось после ночного пробуждения, или очищение прохватывало куда глубже и больнее, чем в последнем. Мне показалось, будто в мои жилы, вены, артерии проник этот самый холодный огонь и побежал по всему телу, выжигая нечистоту. Дыхание перехватило, дно куда-то исчезло, рот сам собой приоткрылся, и в него устремилась вода. Я судорожно замахал руками. Еще секунды и... Но в этот момент пальцы ухватили за поручни, а ноги нащупали ступеньку. Подняв голову над поверхностью, я долго откашливался, дожидаясь, пока снова смогу вдохнуть полной грудью воздух. — 18 раз, шуа! — прошелестел над самым мухом голос брата Риуэна. Я глубоко вдохнул и стал окунаться. Задержаться под водой подумать даже не пришло в голову. «Скорей, скорее, скорее!» — стучало в висках, гулка колотилась в грудной клетке. Закончив окунание, я бы скорее выбрался из бассейна, согнал ладонями воду с тела, натянул одежду и понял, что не могу двинуться с места. Холодный огонь превратился в пылающее пламя. Мое тело горело изнутри и снаружи, Безжалостный пожар палил легче, поджаривал сердце, пек печень. Я ее добрел до ближайшей скамьи и стена и опустился на нее. — Кто пустил ребенка в первый бассейн? — грозно спросил учитель Зволун, подойдя к нам. Видимо, он услышал мои стоны и вышел посмотреть, что происходит. — Он же всю нервную систему может пережечь, — продолжал Зволун. Верховный терапевт распорядился. Коротко ответил брат ювен Верховный терапевт, неодобрительно проворчал Зволун. Я подумал, что он сейчас начнет распространяться о том, как стриг этого терапевта, когда тот мальчишкой первый раз пришел в обитель, или как помогал его отцу, а может быть, деду делать первые шаги на пути духа, но вместо этого Зволун замахнулся и отвесил мне изрядный подзатыльник. Моя голова дернулась, зубы клацнули. Я даже не успел подумать, как реагировать на этот неожиданный удар, и вдруг понял, что огонь вылетел из моего тела, оставив после себя только легкое Жень. «Спасибо, учитель Зволун, спасибо!» Я поднялся на ноги. «Ишь ты!» Довольным тоном ответил Зволун. «Какая, однако, у тебя реакция!» всё усваиваешь не моментально, а мгновенно?» «Пошли, Шуа», — коротко бросил брат Рювен. И мы отправились. Быстро прошли по жаркому, свернули в наклонный. Идти было легко, Женя исчезла, и каждая клеточка точно родилась заново. Тело стало гибким и упругим. Любое сокращение мышц доставляло неизъяснимое наслаждение. Я хотел не идти, а бежать, нести, спрыгать, вопить от восторга, но сдерживался, позволяя себе лишь тихонько посапать в такт шагам или слышно скрипеть крепко сжатыми зубами. Не успели мы сделать несколько шагов по наклонному, как брат Рювен приложил руку к стене и что-то нажал. Часть стены повернулась, открывая вход. Мы оказались на винтовой лестнице, сложенной из гладко обтесанных мраморных плит. — Держи с рукой за стены, — приказал мой сопровождающий. — Тут скользко. Я послушно выполнил его приказание, и мы стали спускаться. — Брат Рюэн сидит на первом уровне, — подумал я. — Высота коридора примерно четыре локтя. Толщина пола еще два-три, всего получает 6 или семь. Ступеньки лестницы, высотой приблизительно половину локти получает, что от уровня до уровня около пятнадцати ступеней. Я принялся считать. Мы спустились на двадцать восемь ступеней. Брат Рювен остановился и отодвинул дверь в стене. Вот, значит, как быстро падают из уровня в уровень. Не нужно долго брести вдоль полога снижающихся коридоров, раз, и ты у цели. Нужно лишь выяснить, где находится вход на лестницу. Надо будет пошарить в самом начале жаркого, там, где брат Риувен нажимал на засов. На третьем уровне было значительно прохладнее, чем на втором. И темнота гуще и чернее, хотя, казалось бы, куда еще гуще. Другое зрение освещало зеленоватым светом мелкие плиты. устилающий пол и ровную кладку сводчатого коридора. Потолок здесь располагался выше, чем на предыдущих уровнях. Наверное, в подземелье не хватало воздуха. Словно в ответ на мои мысли. По коридору пронесся ветерок, будто где-то приоткрыли дверь. Может, ее в самом деле приоткрыли. Сквознячок начал приятно освежать лицо, пылающий от волнения. Я изо всех сил старался делать вид, будто ничего особенного не происходит, на самом деле очень тревожился. Посещение третьего уровня — это не шуточное дело. Кифы и шали, по их словам, еще ни разу не удостоились такой чести. Говорят, тут воздух пронизан тайнами, а святость струится вдоль коридоров, словно вода в реке. Я втянул носом воздух. И прислушался. Мы шли медленно. Брат Рювен, несмотря на лёгкость движений, неспешно передвигал ноги. Наверху он перемещался куда быстрее. Возможно, на третьем уровне нельзя торопиться, ведь поспешно свидетельствует о грубости души и необдуманности поступков. Избранный мыслит быстро, но действует осторожно. Там, где каждое движение просчитано, Нет места суетливости. Вскоре я заметил с правой стороны нечто похожее на выступ, идущий от пола и почти достигающий потолка, и сразу ощутил удивительно приятный запах. Нам навстречу тянулся дивный аромат. Я никогда еще не нюхал ничего подобного. Он завораживал, хотел вдыхать его еще и еще. Мы подошли к выступу. Им оказалась боковая часть арки, обрамляющая тяжелую двустворчатую дверь, покрытую медными листами. Шляпки, гвозди и сами листы были тщательно начищены и блестели. В обители нечто подобное я видел только в доме собраний. — Брат Рювен взялся за кольцо, висевшее посредине правой створки, и осторожно постучал. В тишине подземелья стук показалось мне ударом грома. Правая створка медленно отодвинулась, и за нее брызнул живой свет, настолько яркий, что я невольно прикрыл глаза рукой. Вместе со светом нас окатило волна аромата. Он ощущался куда сильнее, чем в коридоре. Видимо, туда запах сочился через щель под дверью. Теперь ничем не сдерживаемый аромат Заполнил всё пространство, накрыв нас с головой. Другое зрение отключилось. Я опустил руку, открыл глаза и вслед за братом Риувеном вошел в небольшую комнату. По существу это была даже не комната, а площадка, — молочала лестница. И широкие мраморные ступени тускло блестели. отражая полированной поверхностью дрожащий свет больших свечей, стоящих вдоль стен в белых каменных чашах. Ступени вели к небольшой двери, расположенной под самым потолком. Свечи, каждые в два кулака толщиной, излучали тот же аромат. — Иди, Шуа! — брат Риувен показал рукой на дверь. — И да поможет тебе свет! — Судя по его тону встреча с терапевтом обещала быть нелегкой. Я еще раз подумал о том, что он хочет со мной делать, о чем говорить. И вдруг задохнулся от понимания. «Печать большого змея! Как я мог позабыть о ней?» Беседа с Гуд Асиком почти стерла из памяти проверку Звулуна. Вернее, я сам. Захотел ее позабыть, ведь из этой проверки вырастали самые неприятные последствия. А если терапевт не сможет сломать печать, что будет со мной? Выгонят. Просто выгонят. Никто не захочет иметь дело с учеником, помеченным другой стороной. — Иди, Шуа, — мягко произнес брат Риувен. — Верховный терапевт ждет.